Глава четвертая. Огонь бушевал много часов. После того, как рухнул пол, я уже ничего не слышал, кроме гула пламени. Мой схрон, обделанный огнеупорным материалом, не подвел. Хоть и пропустил талику убийственного жара, опалившего спину и затылок. Мы просидели в яме больше суток. Выбрались только на вторую ночь. Растолкали черные угли. С трудом выползли сквозь горы углей и пепла. Дом сгорел, но не весь. Часть забора была выломана, и на земле отпечатались следы мощного грузовика. все таки пожарные успели подъехать до того, как рухнули стены. Пол в избе и крыша выгорели полностью и обрушились в подвал. Нам стоило большого труда выпростаться из огромных куч головешек, оцеревших уже. Огнеборцы воду не жалели. Пожарище по кругу обтягивала цветная лента. Полиция таким образом защитила место преступления. Ноги хрустели по обломкам лопнувшего шифера. Воняло дымьем. Зато уцелел колодец. Он стоял на особь, и теперь это было очень кстати. Я набрал ведро воды, и мы с Читырем кое-как смылись с себя черную грязищу. Обошлось, сказал читер. А дом мы тебе новый найдем, и паспорт тоже сделаем. Ты ведь теперь официально покойник. Ошибаешься, сказал я. Чтоб объявить меня мертвым, надо найти тело хотя бы кости. И врач должен подтвердить факт смерти. Видишь, тут следы везде. Они пытались раскапывать руину. Они меня искали. Наверняка еще вернутся и будут дальше искать. Пока не найдут, я по закону считаюсь пропавшим без вести. Так даже лучше, сказал читер, и снова запустил ведро в колодец. Но ни одним ведром, ни пятью ведрами нельзя было отмыться. Мы походили на живых мертвецов. Надо вытащить по раскеву. Сказал я. И лучше сейчас. Утром полиция вернется, помяни мое слово. Читарь вздохнул Дурни мы с тобой. Столько лет живем, а самосожжение устроить не можем. В следующий раз надо устроить неподалеку особый тайничок. Чтоб там и лопаты были, и чистая одежда. Погляди, куда мы пойдем в таких штанах? А еще было бы милое дело, если б ты тайный ход прокопал под землей. Из подвала, предположим? Да, врага. Тогда бы мы дом подполили, а сами через ход ушли. Мне стало обидно. Ну и выкопал бы, предложил я. Чего ж не приехал, не выкопал? Я подвал торыл три года, и потом еще два года обустраивал. А на подземный ход ушло бы еще пять лет. Я плотник, а не землекоп. И раз ты такой мудрец, в следующий раз копать подвал будешь вместе со мной. В следующий раз сказал читырь. «Обойдемся без подвала. Что-нибудь получше придумаем. У меня в районе есть две деревни, вовсе брошенные, ни единой души, и дорог туда нет. Все бурьяном заросло. Выберешь себе любую избу. А подвал твой жаль, что и говорить. Такого подвала ни у кого не было. Я ж вижу, тебе тяжело. Прекрасный был подвал, да и дом. Смирись и помни, кто ты» твой дух не должен прикипать ни к какому месту. Мне стало вдвойне обидней. Как не прикипать? Это был мой дом, мой подвал. Я любил это место. Я его создал, труд вложил. Давай, пошли откапывать статую. И учти, после того, как откопаем, надо будет все следы замести. Иначе станет ясно, что я выжил. Читер кивнул и руками миролюбиво развел. Он не любил ссориться, да и кто любит. Однако без доброй ссоры и дружбы нет. Вдруг со стороны пожарища послышался шорох, стук и всхлипывание. Мы бросились к черным стенам и увидели, из гор золы и пепла появился человек. Ребенок. Девочка, такая же, как мы. С ног до головы черная, совершенно ногая. Она плакала тихо и шла прямо на нас. Девочка лет двенадцати, волосы пышные, дыбом стоящие от грязи, тело правильное, пропорциональное. От страха мои колени подогнулись, я едва не упал. Хотел ради защиты осенить себя крестом, но и руки не слушались. Она подошла ближе, остановилась перед нами. «Господи!» — прошептал читарь. «Чудные дела твои, господи!» «Кто ты?» — спросил я девочку. Она молчала. «Говорить можешь?» Она кивнула. «Догадка обожгла меня». Бросился на пепелище, пробежав мимо девочки поискал в том месте, где была кухня, порылся в гадком прахе, нашел, наконец, кухонный нож с напрочь отгоревшей рукоятью, вернулся, сунул нож в руки читаря. «Проверь ее!» Читарь тоже понял. Осторожно приблизился к девочке, поманил пальцем. «Дай руку!» Она протянула ладошку. Читарь схватил, грубо полоснул ножом. Девочка смотрела безучастно. Деревянная, сказал читер, обернувшись ко мне, выронив нож, улыбаясь восторженно. Она деревянная. Малая фигура, сказал я. Это модель, по которой я делал большую фигуру. Но мы поднимали большую, поднимали большую, а поднялась малая. Читер опять поворотился к девочке. Присел, осторожно дотронулся до лица. «Миленькая», — позвал. «Миленькая моя, ты что-нибудь помнишь?» Девочка помотала головой. «Как тебя звать?» «Никак», — ответила девочка. «А вы кто такие?» Голос был обыкновенный, детский, человеческий. «Мы твоя семья», — сказал читырь. «У тебя что-нибудь болит?» «Ничего не болит», — сказала девочка. «А у тебя?» «И у меня тоже не болит. Пойдем, умоемся». Окатили ее водой из ведра, в четыре руки обмыли, она стояла молча. Я быстро осмотрел тело. Все было настоящим. Волосы, пусть и грязные, густые и длинные. Никаких дефектов. Совершенно здоровый ребенок женского пола. Все пальцы на руках и ногах на месте, зубы ровные и крепкие, дыхание свободное. И дух ее увидел. И дух был силен. «Что-нибудь помнишь?» — спросил я. «Жарко было», — ответила девочка. «Горячо и немножко больно». «А сейчас? Больно?» «Нет, только голова чешется». «Прикрыть ее надо», — сказал читер. Чтобы стыд имела? Нечем прикрыть, ответил я. Сгорело все. Читер тогда проявил смекалку, подобрал нож, им же на землю брошенный, отполосовал от своих штанин по половине, разрезал куски ткани вдоль и спроворил на бедренную повязку. Сбоку Наталье затянул грубым узлом. Пить, кушать хочешь? Нет, ответила девочка. Ничего не хочу. Читер кивнул. Улыбался умильно, почти слащаво. Я подумал, что он совсем не умеет разговаривать с детьми. А кто твоя мама, помнишь? Не помню. А папу, помнишь? Она не помнила никого и ничего. Мы отошли в сторону. Не знаю, как быть, тихо сказал читер. Кто она? Непонятно. У нее есть половые признаки. Значит, она не ангел. А вдруг наоборот? Щади Сатаны. Сейчас я окрещу ее, как всякого новорожденного. Ты станешь крестным родителем. Если она закричит, затрясется, значит дело худо. Каким именем окрестишь?» — спросил я. Читер размышлял и предложил: Наверное, Марии. Сейчас идут дни поминовения Марии Египетской. Нет уж, сказал я. Называть невинную девочку в честь блудницы это перебор, согласен, сказал Читер. Тогда предлагаю в честь Евдокии Ильяпольской. Ее день поминовения был в марте, как раз когда ты закончил малую модель. Пусть будет Евдокия. Я не возразил. Читер провел таинство крещения. За неимением святой воды использовал обычную колодезную. Девочка стояла молча но глаза выдавали интерес. Поглядывала по сторонам, и я понял, она видит в темноте так же хорошо, как прочие истуканы. Когда читарь трижды произнес «Отрицаюся сатаны» и поплевал, я тоже трижды отрекся и трижды плюнул, она никак не отреагировала. То есть сатана не имел над ней власти. Далее ее следовало облечь в незапятнанные одежды, символизирующие нового человека во Христе, и подарить нательный крестик. Но где нам было взять в эту черную ночь на черном пепелище чистые одежды? «Евдокия», — сказал я ей, — «это твое имя, а мы твои братья, деревянные люди, твой народ, твоя родня». Она посмотрела ясными большими глазами, Подумала и спросила, «А мама моя где?» «Нету у тебя мамы», — ответил за меня читер. «Ты не живая, не мертвая, деревянная, издолбленная и сопричтена ковцем избранного стада Бога Отца Вседержителя, Творца неба и Земли, видимым же всем и невидимым». Она снова подумала, ткнула пальцем в грудь читаря. «Бог-отец — это ты?» Читарь всплеснул руками. «Нет, конечно, нет. Я твой брат, единоплеменник». «А где Бог-отец?» «Всюду». «Я его увижу?» «Ты его уже видишь? Все, что есть вокруг, создано его волей. Он есть начало и конец, альфа и омега». Я оглянулся на восток. Небо изменило цвет. Солнце вставало. За хлопотами вокруг новорожденной Евдокии мы забыли о большой фигуре. Работая так быстро, как только возможно, мы с четырьмя разгребли в четыре руки головешки и груды углей. Где-то сырых, где-то еще горячих, выволокли с пожарища статую пороскевы, отнесли в лес за пятьдесят шагов, там прикопали ее, закидали мхами и тщательно замели следы. К рассвету под солнцем. Примятая нашими ногами трава расправится. Была надежда, что статую не найдут. Она пролежит в лесу день или два. При первой возможности я вернусь и заберу ее. Глава пятая. Потом мы ушли в предутреннем плотном тумане. Двое черных чумазых мужчин. Голых по пояс в грязных штанах и ботинках и столь же чумазый ребенок в набедренной повязке. Что я мог сделать? Дойдя до деревни, обворовал соседей, украл все, что висело и сохло на бельевых веревках. Со двора бабки лобызиной стащил хлопчатый кухонный фартук. Из него получилась хорошая накидка для девочки, почти платье. Со двора деда козыря украл штаны, отдал читырю. Вторую кражу совершил сгоряча и напрасно. Что в старых черных штанах, что в новых чистых, читырь выглядел одинаково кошмарно. Не могло быть и речи о том, чтоб нам, троим, появиться в людном месте. Попытайся мы войти в маршрутное такси, водитель просто не пустил бы нас, вытолкал силой. Из наших волос сыпалась черная зола, мы распространяли запах гарри на много метров вокруг. Кроме того, пожар не прошел для меня и читаря бесследно. Температура была слишком высока. Два листа теплонепроницаемого асбеста спасли наши тела от сильного повреждения. Но все же спины обгорели, причем у читаря гораздо сильнее. «Пойдем пешком», — сказал читарь, — «вдоль дороги». «До моего дома 30 километров. К вечеру доберемся. Он посмотрел на девочку. «Слышишь меня? Весь день будем пешком идти. По лесу. Ко мне домой пойдем. Евдокия кивнула. Красивая, верно сложенная девчонка с большими умными глазами, с ловкой и легкой походкой. Пока шагали от деревни до трассы, она сорвала тоненькую ветку заплела узелок и забрала свои волосы под него, пониже затылка. Открылся высокий лоб, и все лицо сделалось свежим, по-настоящему девчоночьим. Я не понимал, кто она и как с ней разговаривать. Каждый из истуканов в прошлой жизни был святым образом. Были те, кто существовал в образе Христа, Были те, кто существовал в образе Богородицы и Марии Магдалины. Другие воплощали Илью Пророка, Николая Угодника, Андрея Первозванного, Святую Февронию, Святого Дионисия, Святую Ольгу, Святую Параскеву. Но эта девочка была совсем другая. Она не воплощала ничей образ. Она была создана как малая рабочая модель, как трехмерный эскиз. Ее существование, Не было высшего смысла. Только производственная необходимость. Если бы нам удалось поднять большую фигуру по Роскеву, то малую я бы впоследствии распилил на пластины. Собрал бы очередной сундучок или ларчик. Подарил бы кому-нибудь. Теперь эта малая фигура, вырезанная исключительно по рабочей надобности, ожила, восстала и шагала рядом со мной ловко выбирая место, куда ступить. Рассветный апрельский лес, холодный, почти враждебный, полный шума капель падающих светвей, надежно скрывал троих пешеходов от посторонних глаз. Однако идти было нелегко: то мхи, то бурелом, то болотины, то овражки с глинистыми скользкими краями. Вскоре я потерял ощущение времени. Лес был примерно такой же. Как три столетия назад. И сам я был примерно такой же. Ничего не изменилось. Точно так же пели птицы, приветствуя солнце. Точно так же звенели первые весенние комары, самые злые подлетали и тут же пропадали, не хлебавши, от деревянного тела не напиться кровушки. Ближе к полудню сделали перерыв наломали лапника, присели. Устала? спросил читер. Нет, ответила Евдокия. Но мне скучно. Долго еще идти? Долго, сказал читер. Привыкай. Вся твоя жизнь пройдет в пути, с одного места на другое. Иначе люди догадаются, что ты деревянная. И что будет, если догадаются? Убьют. За что? — За то, что деревянная. — Но я ничего не сделала. — Как же не сделала? Ты родилась. Вопреки всей науке, вопреки законам. — Я виновата в том, что родилась? — Получается так. — И вас тоже хотели убить? — Еще до рождения. Кого сожгли, кого разрубили на куски, кого в сугроб выкинули. Многие погибли, некоторые уцелели но доверять людям мы не можем. Мы от них прячемся. И тебе тоже придется прятаться. Читарь поморщился, завел руку за спину, потрогал спину. Спина выглядела плохо, что и говорить. С левой стороны совсем черная. Пока шли, читарь впереди, я все смотрел на спину. Жалелся брата. Надо было срочно счищать шабером поврежденный слой, иначе появится трещина, а ее не заделать ничем. Но где взять шабер? Весь мой инструмент остался в доме. Осталась и большая фигура. О ней я не мог не думать. Все переживал, хорошо ли замаскировал тайник. В полиции Павлова дураков не держат. Перероют все пепелище в поисках моих, антипы Ильина останков. Если статуи Пороскева найдут и осмотрят, сразу поймут, что голова приделана к телу. И эта голова, та самая, похищенная из дома историка Ворошилова, заимеют важнейшую улику, изобличающую меня как грабителя. Я был скромным фабричным рабочим, а стану дважды беглецом, пропавшим без вести при пожаре и вдобавок подозреваемым в преступлении. Кое-как успокоились и снова пошагали. Но читер, без прежней скорости. Захромал даже. И вскоре совсем остановился. Не знаю, дойду ли. Спина не держит, в ногу отдает. Думаю, здесь останусь. А ты, — велел он мне, — доберись до Криулина, до моего дома. Там моя каравелла. Возьми ее, и за мной вернешься. А мы тебя тут подождем смотрел виновато. Я никогда не видел его таким сокрушенным. Машина, сказал я. Правильно, братик, нам нужна машина. Сидите тут, я скоро вернусь. Глава шестая. Прошагал вдоль дороги два километра, пока не нашел, что искал. Автозаправку. Укрылся в кустах. Наблюдал, ждал. Из зарослей взлетели комары и оводы. Окружили меня роем, зазвенели, атаковали, но тут же пропали. Заправка выглядела, что твой дворец. Чистенький павильончик, стекла сверкают, а внутри, как сейчас принято, чего только нет: и магазин, и кофейня, музыка негромко и шелестит. Зайдешь, и уходить неохота но я, конечно, не зашел, иначе бы все испортил. Ждал долго. Люди подъезжали, заправлялись и уезжали. Ни один водитель, покидая авто, не оставил ключ в замке зажигания. Но я знал, кто-нибудь обязательно оставит. По беспечности, по недомыслию. В павильоне процессом руководили две девушки, видные мне через стекло. А снаружи заправочными пистолетами орудовал невеликий мужичонка в форменном комбезе, с веселым и гордым лицом недавно и успешно опохмелившегося пьяницы. Он меня беспокоил, но не очень. Я задумал злодейство. Собирался взять грех на душу. Какой по счету уже? Но здоровье Читаря было важнее. Ради брата я угнал бы все машины в мире. Наконец мне повезло. Подкатил маленький серенький автомобильчик, помятый, поцарапанный. Из него вышла женщина в старомодных роговых очках, в мешковатом, почти нелепом клетчатом жакете, похожая на школьную учительницу или на работницу какой-нибудь жилконторы. И она не вынула ключ из замка. Женщина выглядела сосредоточенной. Ключ оставила явно не от глупости, а просто не берегла машину. Кто покусится на потрепанный Рыдван, на ржавую микролитражку?» Она ушла в павильон оплачивать бензин, а я покинул свое укрытие, рысью подбежал к мужичонке-заправщику со спины и сильно ударил его кулаком в затылок. Мужичонка меня не увидел, упал. Я перешагнул через него, прыгнул за руль, повернул ключ и уехал благодаря небеса за удачу. В тесной машине пахло сладкими духами. Вернулся за Читером и Евдокией, велел обоим сесть на заднее сиденье. Хочешь, я поведу, предложил Читер, но ответа от меня не получил. Надо было действовать быстро. На заправке есть видеонаблюдение. Угон зафиксирован. У нас примерно час, пока полиция раскачается, но мы успеем. Выжил педаль газа разгоняя рыдванчик и поглядывая в зеркало заднего вида. Не надо было так делать, сказал читер. Не такой большой грех, ответил я. Машину мы бросим, к вечеру ее вернут владельцы. Зато спину твою спасем. Но теперь, сказал читер, они будут знать, что ты жив. Не обязательно. Гляди, я весь закапченный. По картинке с видеокамеры вряд ли опознают. А если опознают, пусть. Твоя спина важнее. Не дай бог ты треснешь. Хочешь быть калекой?» Читер не ответил. К счастью, все обошлось. И бензина нам хватило, и полиция не настигла. За полчаса мы отмахали весь путь и, не доезжая до поворота на проселок до Криулина, бросили машину на обочине. Ключ я оставил в замке, и даже надавил кнопку аварийной сигнализации. Мне показалось это важным. «Машина провоняла гарью», — сказал читер. «Они все поймут». Его дух умолился. Я ощущал страх и неуверенность. «Больше никаких сожжений», — решил я про себя. «Эти приемы хорошо работали 200 лет назад, но теперь не работают». Пусть мы не стареем, но меняться обязаны, ибо мир вокруг меняется. Перемены нельзя игнорировать. Глава седьмая. В конце пути мой брат совсем охромел, и я тащил его на себе. Девочка все это время молчала, и мир нашла рядом. Словно обыкновенный, хорошо воспитанный, послушный ребенок при строгих родителях. Про Криулина сказать нечего. Избытая, полувымершая деревня, глухая, укромная. Одни дома совсем брошены, в другие хозяева наезжали только летом и редко. Постоянных жителей несколько стариков. Но если мой дом имел участливый пригляд, стоял ровно, и окружался сплошным забором, и территория освещалась фонарями, и вход преграждала непробиваемая дубовая дверь, то изба Читаря, увы, смотрелась жалко. Съехавший на бок, темный от времени, на два слепых окошка, а забора и вовсе никакого. Микроавтобус Каравелла стоял рядом с домом. Я сразу же, не теряя времени, проверил, заводится ли он и достаточно ли топлива. Все пошло не так, как я предполагал. Я должен был пропасть без вести при пожаре. Про читаря я ничего не говорил Гере Ворошиловой. Когда она явилась в полицию, она сдала только меня. И полиция приехала в деревню Черной Столбы брать только меня. Если раскапывали пожарище, искали останки одного человека, а не двух. Читарь вообще не должен был попасть в эту историю. Но теперь попал. Угнанную машину мы бросили, но любой неглупый полицейский обследовал бы соседние деревни. То есть мы, обожженные пламенем деревяшки, как ни старались, не сумели оторваться от преследователей и должны были продолжать бег. Первым делом я обработал спину читаря. В хозяйстве нашелся и нож, и топор, и наждак. Трудился долго, почти час. Читер молчал и терпел. К сожалению, мне не удалось спасти брату здоровье. Срезав обугленные фрагменты, я с ужасом увидел, что спина лопнула. От поясницы к шее пролегла извилистая трещина. В таких случаях хирурги стягивают рану иглой и нитью, И спустя время ткани восстанавливается. Но это если речь идет о живых людях. Деревянного истукана ниткой не зашьешь. Пока я возился, Евдокия сидела рядом и смотрела. Ее молчание немного пугало меня. И я считал нужным сделать краткие пояснения. Самое сухое дерево все равно содержит в глубоких слоях микрочастицы влаги. Эта влага. Оживает при сильном нагреве и сильном охлаждении. В обоих случаях она расширяется, превращается либо в пар, либо в лед и разрывает изнутри древесные волокна. Так образуются трещины. Залечить их невозможно. Треснутому жить трудно. Треснутый, по людски говоря, становится инвалидом. Здесь, как ты видишь, трещина не глубокая, однако длинная. Поврежден и поясничный отдел и прямая мышца вдоль спины, и даже шейный отдел. Регенерации у истуканов не бывает. Если треснул, это навсегда». «Он умрет? – спросила Евдокия. «Нет, он деревянный, вечный». «И я тоже вечный». «Скорее всего, да. Деревянные люди не стареют». «Значит, я не стану взрослый?» «Нет. В каком возрасте тебя подняли?» Таком ты и останешься навсегда. Сколько тебе лет, по-твоему? Не знаю. Ты выглядишь ребенком. Примерно лет на 11. Но я не хочу всегда быть ребенком. Мало ли чего ты хочешь? Ты не была взрослой. Ты не знаешь, что это такое. Евдокия подумала. Но ведь и ты не знаешь, что такое быть ребенком. Сам сказал, что родился сразу взрослым. Гледятка. ⁇ сказал читер. А ты оказывается умная. Умная? ⁇⁇ спросила Евдокия. — Как я могу быть умной, если у меня деревянная голова? ⁇ Я не выдержал и засмеялся. А следом за мной и читер. И девочка тоже. Веселье наше было, конечно, скорее нервное. От пережитого недавнего напряжения. Однако искреннее. Действительно, можно ли считать нас умными? Если наши мозги из дерева. Смотрели друг на друга, замолкали и снова не выдерживали и смеялись. А общий смех сближает и даже роднит. Так и у смертных людей, и у истуканов. Обработав спину читера, я уложил его на кровать, натаскал воды из колодца, наполнил лохань и вымылся с мылом. Потом вымыл читера. Потом велел девочке проделать то же самое самостоятельно. Глазеть на обнаженного ребенка женского пола посчитал грехом. Отвернулся. Платье для нее сшил из простыни. Читер имел в доме все элементы человеческого быта. И кухонную посуду, и кровать со свежим постельным бельем и подушкой. Так у нас заведено уже 300 лет. Иметь в доме кровать и посуду, даже если нет потребности в еде и ночном отдыхе почти треть избы занимали шкафы с книгами. Сотни книг. Все старые, либо очень старые. В том числе инкунабулы и рукописные. А кроме книг множество картонных папок с рукописями. Списки, сделанные читерем с книг, давно несуществующих, а также записи по памяти с книг, выученных наизусть. За сотни лет Читер обошел все дальние храмы и монастыри, от Львова и Вильна до Иркутска и Нерчинска, все монастыри, все раскольничьи общины и скиты, и переписывал все, что находил, а если переписать не позволяли, учил на память, а потом восстанавливал на бумаге. Так набралось три шкафа, пахнущих бумажной пылью, драгоценные шкафы, Наполненные особенным непостижимым знанием, шкафы эти делал я и предусмотрел даже железные углы по нижним краям у пола, чтоб мыши не прогрызли зимние голодухи. Они книги любят Несколько Библий, Псалтири и Молитвословы, Лествица в изданиях разных времен, На отдельной полке книги конца прошлого века и начала нынешнего, Труды Флоренского отца Сергея Булгакова, Игнатия Бринчининова, Иоанна Кронштадтского, а рядом с ними сказание о Дракуле-воеводе, диака Федора Курицына, и вертоград многоцветный Семёна Полоцкого, и молот-ведьм аж в двух вариантах, и тибетская книга мертвых, и роза мира, и монографии, посвященные религии Бонпо и религии Тенгри, и монографии о сектах Хлыстов, Скопцов, Малакан, И Духоборов, и роман Личугина Раскол в трех томах, и житие протопопа Авакума, и словари латыни, старославянского, церковнославянского, греческого и еврита. Конечно, Читер скрывал это всех свое место жительства. Теперь я понимал, почему. Одно дело устроить сожжение столярной мастерской антипки Ильина, пожертвовать топорами, стамесками, сверлельными машинами. И совсем другое дело — сжечь единственную в мире библиотеку из туканов, вместилище уникальных знаний. «Надо уезжать», — сказал я. «Они найдут нас сегодня. Мы же не будем пускать красного петуха второй раз». «Да», — сказал читер. — «поедем». «И я знаю, куда». Мы переоделись в чистые. Моя спина тоже пострадала при пожаре, но не так сильно, как у моего брата. Я решил пока про спину забыть и сосредоточиться на главном, на побеге. Вышел во двор, сыскал возле двери старые грабли, обломал рукоять и спроворил хороший посох, вручил его читерю. Он закрыл дом, долго возился, вдевая в петли огромный навесной замок. Это меня позабавило. Сбить такой замок — дело одной минуты, но промолчал. С учеными громатеями всегда так. Вроде книжной мудростью силен, а житейского ума нет. Сели в каравеллу, перекрестились и поехали. Я за рулем. Ты не нервничай, сказал читер. Мой дом они найдут, но машину не найдут. Машина оформлена на человека давно умершего. Я тоже не дурак, умею концы в воду прятать. А что такое концы в воду? спросил Евдокия. И мы снова посмеялись. И я прибавил скорость, проезжая мимо счета указателя «Москва, 680 километров». Остановился на обочине, в темном месте. И на всякий случай замазал грязью номера. И потом ехал, аккуратно соблюдая скоростной режим. Если знак велел 60, я давал 55. Если знак разрешал 100, я держал 90 вечеру доехали до города Коровина. Глава 8 Город Коровин, вопреки названию, очень давно не имел отношения к животноводству. Он весь пропах мазутом и представлял собой большую железнодорожную станцию. Начинало темнеть, зажглись вывески магазинов, и Евдокия Увидев одну такую вывеску, потребовала остановить машину. Одежда, сказала она. Дайте мне денег, я куплю себе платье. А чем тебе это не нравится? спросил я. К цвету глаз не подходит. Читер отсчитал несколько купюр, отдал. Иди, сказал. Купи платье, какое хочешь. Можешь и два. Я потянулся было, чтобы идти следом за девочкой, но читер ухватил меня за локоть пусть сама все сделает». «Она только вчера родилась», — возразил я. «Молодая да ранняя», — резко ответил Читер. «Ты ее внимательно слушал? Она говорила про маму, про детей взрослых, про жизнь вечную, про деревянные мозги в деревянной голове. Откуда она все это знает, если родилась только вчера? Откуда она знает, что платье не подходит к цвету глаз? Она может знать больше, чем мы с тобой вместе взятые». Просто наблюдай за ней и все. Евдокия вернулась уже в обновке. Сарафан в синих горохах действительно весьма приятный глазу. В нем девочка казалась взрослее и даже походка ее изменилась, стала более женской. Мне пришло на ум старое слово пава. Забралась в кабину, протянула четыре в горсте мятые бумажные деньги и несколько монет и еще чек. Сдачу дали. Читер забрал, сунул в карман, а на меня глянул значительно. «Видишь, она вчера родилась, а сегодня сдачу принесла и чек. Откуда она про это знает?» И я тоже глазами ответил. «Ты прав, эта девочка особенная». «Теперь довольна?» — спросил я. «Конечно», — ответил Евдокия. «Теперь на человека похоже». Двинули дальше. Проезжая через маленький, как бы придавленный к земле городок Коровин, дважды миновали полицейские посты, и оба раза наш грузовичок не вызвал у стражей порядка никакого интереса.